Глава 34. Нарцисс. Люпин убежал от нас не только лишённый всех болезненных ощущений, но и окрылённый открывшимися перспективами. Всё-таки неплохо вышло. И яйцо, и ребёнок, можно сказать, пристроены. Даже если профессионального заводчика монстров из мальчишки не получится, у него всё равно будут знания ботаники и личный демон. Не пропадёт. Одной головной болью у меня меньше. Ещё бы его близняшку к делу пристроить, чтобы дурью не маялась и на мою задницу не покушалась с крапивой». «Псссс!» Люпина обезболили, а меня потихоньку начинает припекать. Всё же анестезия Артики пока несовершенна. «Хм, яйцо-то я пообещала, а сама его даже не видела. Пушистик, а пушистик, где обещанный мне подарок?» — обратилась Эулик сумеречному. «Где, где? В гнезде!» Буркнул песец и недовольно отвернулся от нас. «В чьём гнезде?» — насторожился я. «В мамкином? В чьём же ещё?» Ещё сильнее надулся демон и недовольно забил хвостом по полу. «То есть ты своего брата или сестричку взамен себя предлагал?» — удивилась девушка. <пух> <пух> <пух> <пух> «Это вы, люди, питаете нездоровое пристрастие, к какому попало? Лишь бы к ровному родству. А для меня это непонятный конкурент за и так скудные ресурсы». Сумеречный прижал хвост лапой, но кончик всё ещё смешно подёргивался. «А чего ты тогда ныл про семью и то, как на глаза им покажешься после вечной кровной привязки?» — вспомнил его раннее причитание Эули. «Хотел и ныл. Семья — это родители и половозрелые однопометники, а остальные не считаются, пока не докажут, что от них польза есть. Яйцо — оно и есть яйцо. Кому от него какая польза? Я вот придумал, какая польза будет мне». «Я молодец!» — Песец победно задрал хвост. «А яйцо спрашивать не положено, понятно», — хмыкнула девушка, всё-таки не удержавшись и хватая сумеречного за руки. «Тебя саму никто не спрашивал, пока ты прицельно вонять не научилась!» — поджал хвост демон, перекрывая девушке доступ к стратегически важным местам. Похоже, Песец всё ещё опасался домогательств с её стороны. «Почему ты думаешь, что у демонов устроены иначе?» Эули в этот раз тискала пушистого, на удивление, осторожно, за толстое пузо и мягкую шерсть на ушах. Очень скоро песец непроизвольно приоткрыл пасть и сделал из злобных, светящихся кровавым отцветом глаз умильные щелочки, буквально растекаясь на руках у хозяйки. «Из гнезда своего родственника сам будешь доставать», — некая смутная мысль добавила в мой голос не менее смутного неудовольствия. Мне вдруг показалось, что за пузо и ушки тут искусно тискуют ни одного только демона. И ни один он ведется. «Еды дадите — достану! Мамке главное пару туш побольше принести, а там никому в гнезде до бесполезного младшего дела уже не будет. Драться начнут всем гнездом!» «Бараны подойдут?» — деловито осведомилась Артика. «Где ты возьмёшь барана?» — тут же уточнил я. «Ну, я видела из окошка в коридоре большой скотный двор. Там целое стадо очень подходящих туш бегало», — задумчиво выдала девушка. А я чуть не поперхнулся. Это ж надо было додуматься. Кто же скотный двор размещает вблизи от жилых построек? Вот и у нас всё по уму сделано. Скотина содержится в другой части поместья. А то, что мое несчастье в окошко разглядело, совсем другое дело. Тьфу! аж стихами заговорил. «Это не твои бараны, хозяйские. Просто так не дадут. Придётся расплачиваться. И вообще, это не совсем бараны. Точнее, совсем не бараны», — начал пояснять я. «А кто?» — она и правда заинтересовалась. «Козёл там точно был. С бородой и рогами в растопырку. А у баранов они кольцом завитые. Я точно помню». «Это двуроги», — пояснил я. «Ну, логично, рогов у них по два. А чем двуроги хуже баранов?» «Две туши двурога, и я притащу вам гнездо вместе с мамашей!» — выдал вдруг песец. Он, кажется, уже настолько ошалел от всего происходящего, что решил плюнуть на всё и извлекать выгоду, пока дают. «Двуроги в нашем мире практически то же самое, что в вашем единороге. Не то чтобы священные, но очень полезные животные». Один только порошок из их рогов стоит по сотне золотых листов за унцию. И разводить этих животных даже тяжелее, чем княжеских детей. У Леда вон уже пятеро детей, а у двурога за всю жизнь не больше трёх может быть. А на вид бараны как бараны. Эоли задумчиво прикусила губу и сделалась похожа на умильного котёнка. Я аж вздрогнул, что за мысли в моей голове. И ума не намного больше, если судить по тому, что я видела... «Если такие ценные животные, почему такие замурзанные, не стриженные к тому же?» «Ну ты придумала, стричь двурога — это ж всё равно, что... Что? Что тигру усы обрезать? Чем гуще их шерсть, тем лучше они впитывают магию из окружающей среды, тем лучше растут и размножаются». «Прямо через корку грязи с навозом?» — скептически поджала губки Артика. «Как видишь, она им не особо мешает». «Да и не навоз это, просто любят они в грязи кататься. Вроде как древний инстинкт маскировки». На скептический взгляд девушки я всё же уточнил. То есть мешает, конечно. Только попробуй её смыть без вреда для их нежной психики и своей жизни. «Так...» — Эоли задумчиво почесала бровь и ссадила песца с коленей на кровать. «А как ты думаешь, если, скажем, я помою всё стадо, папуля уступит мне парочку?» Ответом было наше дружное озадаченное молчание. Как ей вообще в голову пришло мыть двурогов? И зачем? То есть зачем, понятно. Но я не уверен, что для леди уместно. Я же не баранов мыть буду, а двурогов. Бессовестная девчонка. Так точно воспроизвела мою многозначительную интонацию — Что не менее бессовестный песец на покрывале перестал таращить на неё глаза и захихикал, прикрывая нос хвостом. «И не просто так, а с помощью магии. Думаю, это не вполне уместно. А то денег сам, говоришь, у нас не листа. Надо же девушке как-то себя обеспечивать». «Хм, ну, если у тебя получится». «Не вздумай отдавать животных демону. Достаточно будет срезать несколько прядей или подождать, пока они начнут менять рога» и ты сможешь купить десятки обычных сельскохозяйственных животных», предупредил я уже внутренне, соглашаясь с ее авантюрой. «Вдруг действительно получится». «Мы Люти... Люка позовем. Он же будущий монстрозоолог», — деловито решила Артика. «Ну и вы мне поможете. Рябинов вон сейчас вернется и...» «Рябина сейчас нас всех тут пришибет. За твои идеи мыть двурогов ее руками». Необычайно проницательно заметил сумеречный демон. «Мне все больше кажется, что я сошел с ума, и вы все — мой предсмертный бред!» «Ты не так уж далек от истины». Я вздохнул и встал. Как бы так незаметно добежать до Лидона и попросить у него поводок с ошейником. Не суть важно, на кого его наденут, на меня или на Артику, главное, чтобы связка была прочная и Эули никуда не могла сбежать без сопровождения. А то вот так додумается не только двурогов мыть, но и грифонов ощипать, к примеру. А там и до драконов недалеко. «Госпожа!» — появившаяся на пороге валькирия была мрачна и решительна. Я сразу начал надеяться, что она слышала разговор и сейчас что-нибудь придумает. Например, привяжет хозяйку к кровати. «Госпожа! Делегация, которую инкогнито опередил! Ваш кровный родитель достигла Кер Арвела и ждет в ритуальном зале!» «Испытание сути начнется через полчаса». Ну что сказать, из логова тигра впасть в дракону, впрочем, как всегда.